521. Замечательно, что физическое усилие иногда создает особую четкость мысли. То же самое бывает при реакции холода или жара. Не значит ли это, что мысль есть энергия? Утверждение мысли, как и измерение энергии, даст много новых открытий. Много особых явлений сопряжено с объединением мысли. Вы читали о явлениях, которые умножались от количества присутствующих. Вряд ли можно представить, чтобы все присутствующие мысли объединенно, значит, действовала энергия мысли как таковая. Поток энергии помог общению сил тонкого мира. При каждом сборище людей можно замечать особое сгущение пособников из тонкого мира. Будем надеяться, что мысль людей будет привлекать добрых пособников. Братство в своем объединенном мышлении создаст сильный поток блага.